Анекдоты Снова о новых русских. Сборник анекдотов Братан, а где же Запорожец? Гусарские истории. Сборник анекдотов Нет, поручик, крем-брюле совсем для другого. Овсянка, сэр. Сборник анекдотов. Но я же джентльмен. Детская литература Сокровища дедушки Кирка Приключенческая повесть «Теперь, дети, — с важным видом заключила миссис Кирк, — убирая шкатулку в бездонный карман своего капота. Надеюсь, вы поняли, почему вам не стоит заводить с вашим папочкой разговоры о пиратах и сокровищах. Не думаю, что это наилучший способ поднять ему настроение». «Сто секретов и одна тайна». Советская приключенческая повесть. «Конечно нет», — сказала Женька, морщась от досады. «В следующий раз мы обязательно его найдем». Туськина охота. Рассказы про животных. С тех пор Туська остерегалась заходить на территорию курятника. А если одна из куриц забредала во двор, Туська, жалобно мяукая, скрывалась в доме, всем своим видом показывая, что ее это не касается. Лето в деревне. Максимка свистнул барбоски, и они побежали домой, где уже ждала их бабушка. Когда еще не было колеса? Повесть о первобытных временах. Унг смотрел на огонь и думал о большой голове. Теперь он знал точно. Мамонты вернутся снова. Философия Блики Блеера. Зарубежная повесть. Нынче я успокоился, остепенился. Годы-то уже не нищенячьи. Порой ошейник становится туговат, но как только раздражение мое достигает наивысшей точки, я слышу звонкий голос Хелейн. «Блики, вот твой гусиный паштетик!» и я таю, ибо нет в этом мире ничего превыше тепла домашнего очага. Иван Пахарь. Русская народная сказка. И я там был, мед ел, квас пил, обо всем узнал и вам рассказал. Мышонок из трекоза. Авторская сказка. И тут они увидели, что уже наступает вечер, и мышонок Поспешил домой, к маме. Волшебный сапожок. Авторская сказка. Любую ошибку можно исправить, сказала фея. Надо только очень захотеть. Туффи, трак и черепаха. Авторская сказка. Когда ты вырастешь, ты поймешь, что до свидания можно говорить и с улыбкой, сказала мама Туффи. Пошли домой, зайчонок. Буси и клоун». Авторская сказка. «А ты будешь рядом, когда я проснусь?» спросила Бусси. Клоун кивнул, и она нырнула под пестрое одеяло. «Пикко, который живет в водосточной трубе». Авторская сказка. «Не веришь и не надо», презрительно хмыкнул Рыжик. «И, между прочим, Пикко тоже в тебя не очень-то верит». Говорит, что я тебя выдумал. Говорит, маленькие мальчики вроде меня часто выдумывают себе старших братьев. Волшебница Гаю Китайская народная сказка. После этого Ли Бао и его мудрая мать жили долго и счастливо. И только каждый год в седьмой день седьмой луны, когда даже небесная ткачиха встречается с Валопасом, Ли Бао уходил в горы и скитался там в надежде снова встретить прекрасную гаю -Це. но поиски его были напрасные. Ганс и Гусак. Немецкая народная сказка. «Ах, мой бедный, глупый Ганс!» — сказала Эльза. «Да это же наш Гусак!» «Принцесса Бортюбе». Французская народная сказка. «Ты не останешься без награды, о мой принц, о мой великодушный принц!» — сказала фея. Она прикоснулась своим ивовым прутиком к самой большой из луковиц, и вот она, прекрасная принцесса Бортюбе, еще красивее, чем прежде. Мугунга и Бугунга. Африканская народная сказка. С тех пор хитрый Бугунга больше никогда не обманывал мудрого Мугунгу. Ахмад и Зейнаб. Арабская народная сказка. И так они встретились и жили самой сладостной жизнью, в самой полной радости, пока не пришла к ним смерть, разрушительница наслаждений и разрушительница собраний. Восславим же того, кто не умирает. Богатырь Юбуган. Букуябская народная сказка. Тогда юбуган-богатырь, нацелившись из лука, попал елбугаю в голову, а собака тут же отгрызла ее и вынесла из юрты. Юбуган-богатырь из мухи превратился в человека, посадил свою жену на вертел и бросил в огонь. Потом юбуган-богатырь забрал с собой семерых небесных дев и вернулся в свои края. Ленивый генсай. Японская народная сказка. Таково человеческое сердце. И в лежебоке может скрываться честная прямота. Давно все это было. В царствовании императора Гедо. Маленький солдат. Советская военная проза. Конечно, Пашка не забывал нас. Письма от него приходили каждую неделю. И, конечно же, как и говорил с самого начала майор Гаврилов, все у него шло хорошо. А за несколько дней до победы уже в Берлине... Мы получили письмо от директора школы, который хвалил Пашку и сообщал, что упорство и трудолюбие позволили ему одолеть программу трех лет за год и догнать своих сверстников. Конечно, это письмо было лучшим подарком ко Дню Победы для всех нас.